Практические методы развития людей и проверка их готовности к следующему шагу. Светлана Иванова. Опыт показывает, что ошибки при продвижении или ротации сотрудников редко удается исправить. Человек, который получил продвижение и не справился с работой или разочаровался в ней, крайне редко возвращается на старую должность. По моему наблюдению, это чаще связано с амбициями и стыдом, а также с вполне объективным обстоятельством. Место уже занято другим работником В подобной ситуации мы теряем хорошего сотрудника. Если был бы плохой, его не стали бы продвигать, практически ничего при этом не приобретая. Сплошной ущерб. К тому же для развития лидерских или профессиональных компетенций, которые будут востребованы на новой должности, не всегда достаточно тренинга, обучения и коучинга. Иногда нужно использовать иные, привязанные к конкретной работе, практические методы. Ниже рассмотрены приемы, которые позволяют одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны, оценить уровень развития компетенции у сотрудника. С другой, помочь ему развить те компетенции, которые ранее в его работе не были востребованы. Все методы, которые описаны в этом разделе, я пробовала лично либо знакомы с результатами их применения. Проекты. Прежде всего, обсудим три варианта проектов, к которым мы прибегаем в разных ситуациях, в зависимости от того, какие компетенции планируем проверять и развивать. Проекты рабочие. Эти проекты востребованы в тех случаях, когда меняется роль сотрудника в той сфере, в которой работает, например, становится руководителем проектной группы. Подобные проекты помогают оценить, может ли он стать руководителем, его организаторские способности, а также провести социометрию, определить, как сложится его отношения с коллегами в новой роли. Такого рода проекты, кстати, помогают поддерживать мотивацию сотрудников в тех случаях, когда вертикальный карьерный рост затруднен или может произойти не скоро. Ниже приведены примеры практического применения таких проектов с анализом результатов и описанием подводных камней. Кейс номер один. Потенциал или агрессия. Анатолий амбициозен и, может быть, поэтому часто ведет себя вызывающе, периодически играя роль негативного неформального лидера. Лидерский потенциал его достаточно ярко выражен. С точки зрения объективных результатов все обстоит хорошо. Как мы уже говорили, понять, что стоит за подобным поведением, черты характера, отношения к коллегам или неудовлетворенной амбиции поможет только эксперимент. Подобным экспериментом и стал проект, который возглавил Анатолий. Причем, хотя заранее были оговорены особые значимости статус проекта, никто не знал, что его результаты будут решающими для принятия решений о продвижении Анатолия. Проект был рассчитан примерно на три месяца. За это время Анатолий для своих временных подчиненных стал экспертом и харизматическим лидером. Он всячески защищал и опекал их, да и отношение к коллегам, не вовлеченным в проект, несколько изменилось, хотя и не стало идеальным. В результате было принято решение о выдвижении Анатолия на более высокую должность в ближайшее время. Надо отметить, что он стал действительно хорошим руководителем, хотя над его отношениями с коллегами, равными по статусу, приходится работать. Кейс номер два. Отдел с плоской структурой и амбициозными сотрудниками. Один из отделов компаний, в котором работали сотрудники высокого уровня квалификации и с большими амбициями, имел достаточно плоскую структуру. Возможностей карьерного роста в нем практически не было но в соответствии с бизнес-планом предполагается, что через год-полтора все изменится. Таким образом, одновременно необходимо решить две задачи – удержать людей, а также оценить и развить их лидерский потенциал. Для реализации этих задач в подразделении запустили несколько проектов, руководителями которых стали наиболее амбициозные и успешные сотрудники. Таким образом, структура стала одновременно и линейной, и матричный, что дает возможность заранее, до начала глобальных перемен, сформировать кадровый резерв на руководящие должности. Кейс номер три. Ошибка в позиционировании полномочий руководителя проекта. Рабочий проект может стать провальным и привести к демотивации руководителя проекта. Одна из участниц тренинга рассказала такую историю. Ее сотрудница – явно заинтересованная в карьерном росте, получила серьезную задачу, связанную с разработкой промоакции для продвижения нового продукта. В рамках проекта в ее подчинении находились не только несколько сотрудников ее отдела, отдела продаж, но и два человека из отдела маркетинга и один из финансового отдела. К сожалению, при планировании проекта и определении структуры работы ей не были предоставлены полномочия по матричному управлению людьми из других отделов. В результате взаимодействие с коллегами из своего отдела было налажено очень хорошо. Тут помогли и хорошие личные взаимоотношения. А вот работа с сотрудниками других отделов не складывалась. У тех всегда были более приоритетные задачи, поставленные им непосредственными руководителями, из-за чего они недостаточно активно участвовали в работе над проектом. В результате проект был завершен не вовремя. Сначала руководство решило, что виноват руководитель проекта. Потом разобралось, в чем дело, но неприятный осадок остался, и спустя некоторое время сотрудница, получив интересное предложение со стороны, сменила место работы. Можно ли было этого избежать? Безусловно, да. Необходимо уделить больше внимания достаточности ресурсов и полномочий, которые даны руководителю. Матричное, проектное руководство всегда вызывает подобные трудности, потому что параллельно сотрудник должен выполнять и текущую работу, и распоряжение своего непосредственного руководителя. Кейс номер 4. Ошибка в оценке рисков. Риски слишком высоки для проверки. Проекту, предполагающему вывод нового продукта на рынок, привлекли сотрудницу, которая по всем признакам могла со временем стать лидером. Анна не так давно работала в компании, но уже зарекомендовала себя с лучшей стороны, и поэтому она возглавила проект. Но руководство не учло два фактора – небольшой опыт Анны и слишком высокие риски при неудачном запуске проекта. К середине работы стало понятно, что проект развивается не так, как надо, но из-за высоких бизнес-рисков руководство не решилось позволить Анне самой исправить ситуацию. В результате недовольны были и сотрудница, и руководство. Успех не был достигнут. Если бы риск был не столь высоким, Анна получила бы возможность улучшить ситуацию, а она смогла бы это сделать, и результаты были бы лучше. Вывод. В качестве проектов для развития и проверки потенциала желательно использовать те задачи, в которых либо не очень великие риски, либо есть большой запас времени. В противном случае мы можем столкнуться с тем, что и результат будет не лучшим. Проекты смежные. Смежные проекты предполагают вовлечение рядовых сотрудников. Причем задачи будут несколько отличаться от привычных. Такие проекты нужны в том случае, когда потенциал сотрудника связан не с ростом, по крайней мере на текущий момент, а с перемещением, ротацией. Рассмотрим примеры, когда подобные проекты позволили принять правильное решения. Девушка-секретарь через год должна получить второе высшее образование в сфере финансов, первое – лингвистическое. Ее привлекли к проекту, связанному с финансовым анализом эффективности товарной номенклатуры. Таким образом, руководитель проекта получает возможность оценить ее навыки и потенциал, а девушка получает дополнительный опыт и может убедиться в правильности выбора профессии. Результат. Менее чем через год ее переводят на должность финансового аналитика. Сотрудница отдела продаж заявила о своем желании заняться маркетингом. Однако у нее нет нужного опыта, и руководитель не уверен в том, что это перемещение будет успешным. Сотрудницу вовлекли в маркетинговый проект, где было достаточно много аналитической работы, а именно это вызывало основные сомнения. В проекте она действовала не блестяще. В итоге это позволило избежать ошибки. Проекты общественные. Кейс номер один. Молодой сотрудник. Мне казалось, что Татьяна, занимавшая должность ассистента по маркетингу в одном из отделов компании, имеет значительный лидерский потенциал. Однако говорить на тот момент о ее вовлечении в какой-то бизнес-проект было еще рано. В результате я предложила включить ее в проектную группу, занимавшуюся подготовкой важной части ежегодного корпоративного мероприятия. Мероприятие было значимо для компании. Татьяна прекрасно проявила себя, оказалась гиперответственным человеком, уверенно смогла провести переговоры с людьми высокого уровня. Ее заметили, и, насколько могу судить, именно это стало первым шагом в ее карьере. Подобные общественные проекты позволяют сотрудникам, в том числе молодым и начинающим, проявить свой потенциал. Кейс второй. Водитель. Один из сотрудников крупной компании, водитель Василий, будучи человеком с высоким культурным и интеллектуальным уровнем, сильно переживал из-за того, что он был вынужден бросить институт по семейным обстоятельствам. Он получал высшее музыкальное образование. Работая в компании с достаточно высоким образовательным уровнем коллег и занимая низовую должность, он чувствовал себя неуверенно и производил впечатление хотя и обязательного, но абсолютно без инициативного сотрудника. Зная о музыкальном прошлом Василия, организатор корпоративного мероприятия попросил его помочь с подготовкой музыкальной части и подбором исполнителей. Первой реакцией был отказ. Василий считал, что он не организатор и не сможет никого привлечь. Но все же его убедили попробовать и немного помогли с организационными моментами и привлечением выступающих. Мероприятие прошло отлично. Особенно сильное впечатление произвела музыкальная часть. После мероприятия многие стали подходить к Василию, благодарить за выступление, хвалить его талант. Его теперь просили выступать на всех неформальных вечеринках и официальных мероприятиях. И вскоре он стал организатором музыкальной части всех значимых корпоративных мероприятий. Через полтора года Василий получил должность руководителя транспортного отдела. Казалось бы, какая связь? На самом деле, вполне очевидная. Повысилась самооценка, уверенность в себе. Василию пришлось развивать организаторские способности и лидерские качества. Он почувствовал внимание к себе, получил опыт публичных выступлений, и его карьерное продвижение стало вполне закономерным результатом. Вряд ли в этом случае следовало говорить о развитии и проверке лидерского потенциала в рамках работы, а вот общественный проект сыграл свою положительную роль. Кейс номер три. Предположение не подтвердилось. Ольга, активная, энергичная и креативная сотрудница, была вовлечена в проект по подготовке важного корпоративного мероприятия. Она демонстрировала отличные результаты работы и казалось, что у нее хороший потенциал роста. Однако в ходе проекта стало ясно, что креативности и энергии у нее в избытке. Но вот административно-организаторские способности и пунктуальность в соблюдении сроков и обязательств не на высоте. В итоге работа в этом проекте послужила, в частности, основанием для ее перевода в другой отдел, где занимались более креативными задачами. Жизнь подтвердила правильность этого решения. Руководство проектом и спонсор проекта В подобных проектах сотрудник, лидерский потенциал которого оценивают, как правило, становится руководителем. Так как наша цель не просто решить рабочую задачу, но и оценить сотрудника, избежав при этом лишних рисков, которые, как мы убедились в одном из кейсов, могут иметь место, появляется еще одна роль. В международной практике, в частности, в системе управления качеством 6 сигм. такая роль называется Project Sponsor или спонсор проекта. функции спонсора проекта входит анализ действий лидера проекта, того, чей потенциал мы оцениваем, анализ объективных обстоятельств, достаточности ресурсов с тем, чтобы делать правильные выводы, анализ групповой динамики, того, как воспринимают лидера проекта другие его участники, экспертная позиция, корректировка при необходимости. В роли спонсора проекта может выступать непосредственный руководитель кандидата, Но лучше привлекать других менеджеров того же уровня, что и его непосредственный руководитель. Почему? В этом есть определенные преимущества. Незамыленный взгляд, уход от субъективных отношений. Это также обезопасит от занижения оценки, когда руководитель всеми силами старается не отдавать сильного в профессиональном плане сотрудника в другое подразделение. Может сложиться и такая ситуация, что руководитель станет искать негатив из-за боязни, что более компетентного подчиненного могут поставить на его место. И, привыкнув все делать сам и не умея делегировать полномочия, он станет подменять лидера проекта. Еще один момент, если уйти от всех возможных негативных моментов, заключается в том, что чем больше руководителей в организации знают потенциальных лидеров и имеют опыт работы с ними, Чем больше мнений при оценке кандидатов на продвижение, тем меньше рисков ошибиться. Анализ проекта. Анализ проекта готовит спонсор, а затем его обсуждают, комментируют и оценивают на очередной встрече группы по управлению потенциалом. При анализе необходимо учесть следующие моменты. Реальный результат. Вклад лидера проекта. Какую модель лидерства использовал лидер и насколько правильно ее выбрал? Смог ли он в ходе проекта проявить сильные стороны, скорректировать зоны развития? Чему научился лидер в ходе проекта? Для этого в ходе проекта или по завершении должна состояться беседа спонсора с лидером проекта. Менялось ли поведение лидера по мере продвижения проекта? Это более объективный измеритель того, о чем говорили в предыдущем пункте как отнеслась группа к лидеру, каково было изначальное восприятие, как оно менялось в ходе проекта, по наблюдениям спонсора или из бесед с участниками проекта. По итогам проекта может быть принято решение, в том числе и отрицательное, о продвижении сотрудника, а также о дополнительных тренингах, коучинге и повторной проверке. Вовлечение в бизнес-планирование или принятие решений. Одна из важнейших проблем карьерного роста – резкий переход на другой уровень принятия решений и ответственности. Это может привести к растерянности, к осознанию собственного бессилия и некомпетентности. И главное – к большому количеству критичных для бизнеса ошибок. Предотвратить подобные проблемы позволяют опережающие тренинги и задачи. К сожалению, они скорее дают возможность повысить квалификацию и освоиться с новой функцией, но не приучают к реальной ответственности. Помочь с последним позволяет вовлечение сотрудников в принятие решений и бизнес-планирование. Это позволяет одновременно достичь нескольких целей. Сотрудник учится анализу процессов, приобретает навыки прогнозирования, совершенствует свой уровень подготовки в сфере маркетинга и финансов. Конечно, было бы хорошо, если до того, как принять участие в бизнес-планировании или в ходе него – Сотрудник посещал тренинги, семинары или получал помощь со стороны руководителя, что позволит ему освоить правильные навыки и не действовать методом тыка. Одновременно он учится принимать решения на более высоком стратегическом уровне, чем раньше, а также приобретает нужные навыки общения и взаимодействия. Мы сможем оценить несколько важных моментов поведения и мотивации сотрудника, на какой результат он настроен, максимальный или минимальный, к чему склонен, будет перестраховываться, правильно оценивает свои силы и возможности или ставит чрезмерно завышенные и неоправданные планки цели, насколько он инициативен, будет ли он пытаться внести свои идеи, новые подходы, либо просто действовать привычно, готов ли самостоятельно принимать решения, будет ли стараться сначала узнать мнение руководителя и станет подстраиваться под него или выскажет собственное и будет готов его отстаивать. Участие в бизнес-планировании полезно не только для мотивации персонала, но и для бизнеса, особенно если сотрудник из региона и лучше знает его специфику, чем руководство, или является более хорошим специалистом в своей области, чем его непосредственный начальник. Участие в совещаниях более высокого уровня Очень важно для продвижения сотрудника получить навыки взаимодействия на уровне более высоком по сравнению с привычным. Как ни странно, при перемещении на более высокий пост много внимания уделяют перепозиционированию новоиспеченного руководителя по отношению к подчиненным и практически никто не уделяет внимания построению отношений по горизонтали. А это не менее важно. Многие в силу стресса совершают ошибки при построении отношений с теми, кто раньше был выше, а теперь стал равным по статусу. К типичным ошибкам такого рода относятся попытка сразу произвести впечатление, что называется «поставить себя». Это часто проявляется в вызывающем поведении, что, как следствие, рождает неприязнь и порой приводит к конфликтам. Сохранение прежнего поведения, позиции снизу вверх. В этом случае человек теряет уважение коллег, его мнение не будет иметь веса, что, естественно, может оказаться роковым при принятии решений. Понять, насколько успешно перспективный, по нашему мнению, сотрудник сможет позиционировать себя по отношению к тем, кто раньше был выше, а сейчас стал равным по статусу, поможет участие его в совещаниях более высокого уровня. Это также позволит постепенно подготовить обе стороны к новому восприятию друг друга. Можно легко организовать нужные ситуации, привлекая сотрудника как эксперта, лидера какого-то проекта, автора аналитической справки, необходимой для принятия решения или как временно замещающего руководителя. Я не раз проводила анализ поведения потенциальных сотрудников в подобных ситуациях и могу сказать, что это очень эффективное решение. Нередко поведение, казалось бы, уверенного в себе человека меняется далеко не в лучшую сторону. Он вдруг начинает заискивать или безить. Другая крайность — полное непонимание и отсутствие субординации в пределах разумного. Человек ведет себя или чрезмерно самоуверенно, или по -небратски. Это тоже сигнал опасности. А вот уверенная, спокойная и не лишенное разумной инициативы поведения на подобном совещании показывает готовность человека к изменению его роли. Вовлечение в наставничество. Коучинг. Частой проблемой в работе руководителя становится неумение быть наставником и отсутствие достаточного терпения. Этот недостаток приводит к тому, что сотрудники неэффективно развиваются и учатся, нередко повторяя одни и те же ошибки. Мы смело можем назвать роль наставника одной из важнейших для руководителя. Поэтому вовлечение в наставничество сотрудника, в котором мы видим потенциал лидера, является одновременно и способом проверки его способностей и мотивации и приобретением навыков, которые будут необходимы при дальнейшем. Наставничество, коучинг и их соотношение мы будем рассматривать в соответствующем разделе. А сейчас обратимся к этому методу как способу развития лидерского потенциала. Очень важно, чтобы наставничество было добровольным и не мешало выполнять текущую работу. И если вы впервые привлекаете человека к роли наставника или коуча, следует очень подробно обсудить с ним, что входит в содержание наставничества или коучинга, каковы должны быть результаты на выходе и как они будут оцениваться, полномочия наставника по отношению к новичку, временные графики и условия, которые необходимы для успешного наставничества. Обязательно надо познакомить будущего наставника с основными технологиями, которыми он будет пользоваться, и понять, насколько новая роль будет соответствовать мотивации и ожиданиям сотрудника. И лишь затем можно приступить к осуществлению проекта. Рассмотрим два примера, в которых наставничество стало решающим фактором для принятия дальнейших решений. В одной организации одновременно двум сотрудницам, хорошим специалистам, которые занимали рядовые позиции, предложили стать наставниками новичков. Для каждой из них ситуация стала выигрышной, потому что впоследствии новичок должен будет работать с ним в качестве помощника или ассистента. Таким образом… Оба наставника были заинтересованы в быстрейшем обучении и введении в курс дела новичка, потому что помощники им были нужны. Замечу, что в данном случае речь шла не об ассистенте в классическом смысле слова, а скорее о младшем товарище, помощнике, который выполняет наиболее простую часть общей работы. Одна из сотрудниц прекрасно подготовила новичка, лояльного к себе и компании, и в результате получила хорошего напарника. Во втором случае... Первый новичок отказался от работы, будучи демотивированным. Следующий остался, но с ним довольно часто возникают проблемы. Вывод напрашивается сам собой. Первая сотрудница действительно имеет все шансы стать впоследствии руководителем. Ну а перспективы второй весьма сомнительны. Второй пример, кстати, интересен тем, что вовлечение в наставничество помогло сотруднице изменить свое отношение к роли руководителя. Ольга, сотрудница с явно выраженным потенциалом роста, интересовалась только профессиональной составляющей работы. Роль руководителя она воспринимала как административную, и такого рода работа была ей не очень интересна. Вовлечение в наставничество изменило ее отношение к роли руководителя и позволило более правильно сориентировать ее на будущее. Получив новичка и пройдя соответствующий мини-тренинг в отделе IHR, она стала очень хорошим наставником И очень быстро и качественно вела нового сотрудника в курс дела новая роль ей понравилась и она предложила стать наставником и для следующего новичка пока еще она по-прежнему не уверена в том что остальные составляющие работы руководителя будут ей интересны следующим шагом было вовлечение ольги в процесс финансового анализа и планирования но аналитическая работа и финансово документарные составляющие были ей не Однако было очевидно, что свою должность Ольга переросла. Спустя два месяца после описанных событий в компании появилась должность внутреннего тренера. Именно она и оказалась оптимальной для Ольги. Большие возможности для профессионального роста, обучения и наставничества, что ей понравилось, и никаких финансов. Опережающие тренинги. Честно говоря, не знаю, использует ли кто-то, кроме меня, этот термин, но придумала и термин, и идею я сама. Эта идея пришла мне в голову, когда случайно в состав группы на тренинг для руководителей попала рядовая сотрудница. Катя была организатором тренинга и попросила разрешения послушать. Я предложила ей не просто послушать, а включиться в работу, и поскольку никто из руководителей среднего звена, для которых был организован тренинг, не возражал, Она стала участвовать в работе группы. Катя стала одной из самых активных участниц тренинга, предлагала свежие идеи, даже стала лидером одной из малых групп. После тренинга, давая обратную связь руководству компании, я отметила этот факт и посоветовала приглядеться к Кате. Как я понимаю, такие же комментарии дали многие из участников. В итоге через несколько месяцев Кате предложили продвижение. Насколько я знаю, она успешно справилась с новыми задачами. Спустя некоторое время, когда я уже работала в компании Johnson Johnson и проводила внутренний тренинг по навыкам продаж, то уже сознательно пригласила участвовать в нем всех желающих из административного отдела. В компании были приняты ротации из административного отдела в отдел продаж. Во-первых, я увидела, кто принципиально может быть заинтересован в перемещении, ведь большинство людей вряд ли пойдут на тренинг, результаты которого никогда не планируют применять. Во-вторых, в ходе тренинга можно было оценить потенциал людей, которые ранее нужные качества проявить не могли из-за характера своих функциональных обязанностей. Надо сказать, что на этом этапе я уже применяла один тренерский прием. Так, по итогам тренинга каждый участник должен был указать имя лучшего участника тренинга, который получал приз «Книгу по тематике тренинга» с надписью «Лучшему участнику». И вот что интересно, лучшим участником тренинга большинством голосом была признана Аня, ассистент административного отдела. И это при том, что большинство участников были специалистами в области продаж с большим опытом работы. И надо сказать, Аня была не просто одной из лучших, она проявляла ярко выраженную заинтересованность, драйв. Это позволило мне дать рекомендации руководству подумать о ее переводе в отдел продаж. И вот спустя примерно год, за это время она успела родить ребенка, Аня была переведена в отдел продаж, а еще через какое-то время получила почетную международную награду как лучший продажник. Я думаю, что и в дальнейшем она будет работать очень успешно. А теперь перейдем к методологии. Если вы хотите оценить потенциал человека в новой для него функции, надо дать ему возможность показать интерес к этой функции или его отсутствие, и продемонстрировать нужные компетенции. Опережающий тренинг – тренинг тех навыков, которые будут востребованы в случае перемещения сотрудника на другую должность. При этом важно придерживаться следующих методологических принципов. Участие в таком тренинге должно быть добровольным. Тогда можно увидеть мотивацию и заинтересованность или их отсутствие. Больший акцент надо делать не на получении знаний и отработку навыков, а на определении потенциала, способностей и склонностей и оценку обучаемости сотрудника. Действия и выводы должны фиксироваться и передаваться или непосредственному руководителю, или другим участникам проекта по управлению потенциалом. По итогам тренинга должна быть получена обратная связь, Насколько интересной показалась каждому из участников тренинга его новая функция? Что давалось легко и что трудно? Соответствуют ли содержание и особенности такой работы их склонностям? Тематика тренингов может быть разной, что зависит от того, какие перемещения вы планируете. Кстати, я уже неоднократно сталкивалась с тем, что в состав участников корпоративных тренингов по менеджменту включаются сотрудники из кадрового резерва, что считаю очень положительной тенденцией. Поэтому хотелось бы порекомендовать всем продумать, какие ресурсы вы можете задействовать, чтобы проводить такие тренинги в своей компании. Стажировка. Стажировка, как и многие другие приемы и методы, может быть представлена в двух вариантах. Стажировка сотрудника, решение о продвижении которого уже принято, или новый сотрудник в компании а также стажировка в новой функции до принятия решения о перемещении. Рассмотрим второй вариант, применительный к ситуации ротаций. У меня сложилось твердое убеждение в необходимости такой меры после одного случая, свидетелем которого я была. Назовем его так. Перевод из администраторов в продажники. В отделе продаж крупной компании на должности администратора-координатора работала девушка Маша. В ее обязанности входили административная работа, общение с клиентами компании по организационным вопросам, им необходимой информации и сопроводительной документации. Работала она более двух лет, очень хорошо зарекомендовала себя, ее любили и коллеги, и клиенты. В один далеко не прекрасный момент она узнала, что в отделе открывается вакансия продажника. Маша подошла к своему руководителю и попросила о переводе на эту должность. Что знает руководитель? Он знает, что Маша – человек ответственный, коммуникабельный, что ее любят клиенты, она хорошо знает ассортимент продукции, которую продвигает компания, к тому же человек она достаточно целеустремленный, к ней не было замечаний по работе. И руководитель дает согласие на перевод. Маша принимала участие в тренинге по продажам, который в то время проходил в компании и получила высокую оценку тренера. И вот она переходит в отдел продаж, получает корпоративную машину, план работы, информацию о территории. И примерно через месяц приносит заявление об увольнении. Каких-либо явных проблем у нее не было. Результаты работы нормальные, претензий от клиентов не поступало. Стали анализировать ситуацию. Первое. Картина мира, которая была у Маши до того, как она приступила к новым обязанностям. Работа продажников компании считалась более престижной, чем работа администратора. За продажниками закреплены служебные машины, они хорошо зарабатывают, получают большие бонусы, у них нет жесткого графика работы. Клиенты, с которыми Маша контактировала, в основном люди приятные и вежливые. Второе. Картина мира, которая сложилась у Маши после того, как она приступила к новым обязанностям. Продажникам быть, конечно, престижнее, но и ошибки их крупнее и имеют более серьезные последствия. У Маши есть права, но не слишком большой опыт вождения, поэтому она все время нервничала, боялась опоздать или попасть в аварию. Бонусы-то большие, но когда они еще будут? Отсутствие жесткого графика работы часто оборачивалось тем, что приходится очень поздно или слишком рано встречаться с клиентом, если ему так удобно а многим реально удобнее встречаться или рано утром, или за деловым ужином. Клиенты – приятные люди, когда они уже лояльны к компании. А вот когда ты в первый раз приходишь к клиенту, который работает с конкурентом, или у него нет четко сформированных потребностей, часто сталкиваешься с отказами, причем иногда достаточно резкими. Третье. Почему заявление? Как ни странно, Сыграли роль негативная сторона ответственности и хорошая репутация Маши в компании. Ей было стыдно признаться, что ее что-то напрягает, трудно дается, что она не оправдала надежд. Может быть, стоило бы обратиться к руководителю раньше, попросить о помощи. Четвертое. Дальнейшие шаги и последствия. Вариантов развития событий может быть несколько. Сначала рассмотрим, что случилось в жизни. На тот момент, когда Маша подала заявление об увольнении, вакансия, на которой она работала раньше, еще не была закрыта. Кандидаты были, но предложение никому еще не было сделано. Поэтому руководитель просто предложил Маше вернуться на старое место. Она засомневалась. Стыдно, если все узнают, что она не справилась с новой ролью. Руководитель предложил подать информацию коллегам таким образом. Ее попросили вернуться, так как было трудно найти достойную замену. На такое предложение Маша ответила согласием, вернулась на прежнюю должность и успешно продолжила работу. Такой вариант можно считать самым лучшим, но, как правило, вероятность такого решения вопроса невелика. Подводные камни, должность занята, возвращаться некуда, все равно все поймут, что с работой не справилась и будет стыдно. При таком сценарии наиболее вероятный результат – уход сотрудника. Но есть и третий вариант. Результаты у Маши были нормальными и отношения с клиентами в новой роли тоже. Так что, проанализировав ситуацию, нужно было изменять либо навыки Маши, если проблема в этом, либо ее отношение к ситуации. Основные выводы, которые мы можем и должны сделать из этого случая. Представление человека о новой должности, функции, довольно часто не соответствуют действительности. Причем на психологическом уровне восприятия люди часто видят парадную сторону работы, как было в описанном случае, и не видят сложностей и негатива. Поэтому очень важно, чтобы до перехода на новую должность человек понял, какие трудности его ждут. Часто восприятие одного и того же вида деятельности, скажем, взаимодействия с клиентами, как в нашем примере, зависит от вида работы, которую выполняет человек поэтому важно, чтобы кандидат на перевод получил представление об этих нюансах до того, как займет новую должность. Часто те люди, благодаря которым сформировалось желание сменить род деятельности, самые успешные, и поэтому они рассказывают преимущественно о позитиве. К тому же люди обычно предпочитают говорить о своих достижениях, а не об ошибках, отсюда завышенное ожидание. Видеть картину мира со стороны и быть ее участником – большая разница поэтому многие трудности и неприятные ситуации, когда их разрешают другие, кажутся не столь сложными. Самому решить их гораздо труднее. Все эти моменты можно учесть и решить за счет грамотно организованной стажировки. Опыт организации подобных стажировок позволяет мне дать такие рекомендации. Стажировке должно предшествовать хотя бы минимальное обучение – тренинга или наставничества, чтобы сотрудник получил навыки достаточные, чтобы сделать выводы о своих перспективах на новом поприще. Во время стажировки к сотруднику должен быть прикреплен наставник, который должен показать все стороны работы. Стажировка должна быть построена таким образом, чтобы сотрудник мог увидеть все подводные камни новой деятельности. Большую часть рабочего времени сотрудник должен посвящать своей основной работе. Это позволяет избежать сбоев в рабочих процессах, но не менее третье времени должно уходить на стажировку. После стажировки необходимо обсудить сотрудникам и его наставникам новую работу по модели «хочет-может» и после этого принять окончательные решения. Если по итогам стажировки принято решение о ротации, то стоит совместно с сотрудником и его наставником наметить план развития слабых сторон что были обнаружены во время стажировки. Успешная стажировка служит дополнительным мотивирующим фактором для сотрудника, вселяет в него уверенность в своих силах и изначально ставит более высокую планку целей. Итак, мы нашли ответы на два вопроса. Зачем нужна стажировка и к чему может привести ее отсутствие? И как правильно ее организовать, чтобы соблюсти интересы всех сторон? Общий вывод. Если вы хотите минимизировать риски при ротациях, а также заранее подготовить сотрудника к переводу, чтобы получить большую отдачу, следует внедрить стажировки как обязательный элемент системы управления потенциалом, особенно при ротациях. Стажировку не обязательно проводить, если у сотрудника есть опыт подобной работы в другой компании. Замещение. Рассмотрим несколько примеров, в которых замещение руководителя в период отпуска или командировок послужило причиной принятия грамотных управленческих решений. Надежда – один из самых опытных и успешных сотрудников рекрутингового агентства. Она старше многих как по возрасту, так и по опыту. Вполне естественно, что руководитель на время отпуска оставляет надежду исполнять свои обязанности. Все сотрудники агентства – восприняли назначение Надежды как сам собой разумеющийся факт. Однако сразу же после отъезда руководителя Надежда начала активно злоупотреблять властью. И стало ясно, что в роли руководителя Надежда не будет успешна, хотя ранее такой вариант рассматривался в связи с большим количеством филиалов в сети. Подразделение с достаточно сильным коллективом, в котором ни один человек хотел бы претендовать на карьерный рост. В подразделении достаточно сильный руководитель, а заместителя нет. Задача — выбрать заместителя, а также понять, кто стремится к роли негативного неформального лидера. Поэтому перед отъездом на две недели руководитель оставляет потенциального зама вместо себя, обосновывая свой выбор и ему, и остальным сотрудникам. По возвращении руководитель анализирует ситуацию. Потенциальный заместитель успешно справился со всеми задачами. Большинство сотрудников хорошо его приняли, атмосфера в коллективе сохранилась. Можно сделать этого сотрудника заместителем официально и на постоянной основе. Однако ситуация позволила выявить и будущего негативного лидера, который в присутствии руководителя, видимо, побаивался проявлять открыто свое недовольство. В отделе, В целом дела шли успешно, не было видимых конфликтов и проблем. Однако, когда руководитель на период длительной командировки, около трех месяцев, оставил вместо себя заместителя, тому удалось взглянуть на ситуацию свежим взглядом. Сотрудники, которые слегка побаивались руководителя, проявили большую открытость в его отсутствии, и это дало свои положительные результаты. Надо сказать, что вернувшемуся из командировки руководителю хватило ума и самообладания, чтобы высоко оценить деятельность заместителя в его отсутствие. Результат – улучшение некоторых бизнес-процессов в отделе, частичный пересмотр стиля общения руководителя с сотрудниками и продвижение замещавшего его во время командировки сотрудника на более высокую позицию в соседнем подразделении хотя, конечно, существовал риск, связанный с возможной обидой и негативной реакцией руководителя на то, что в его отсутствии ситуация несколько улучшилась. Мы с вами обсуждаем различные варианты развития событий при временном замещении руководителя, которые могут подсказать нам, способен ли в реальной ситуации человек, у которого мы предполагаем потенциал роста, достичь результата. На основе полученных данных мы можем понять, стоит ли вести речь о назначении на должность руководителя. Причем, если мы рассматриваем сотрудника как преемника руководителя именно этого подразделения, то получаем информацию не только о его способности быть лидером, но и о восприятии его новой роли окружающими. Если мы говорим о должности руководителя в другом отделе, то такое временное замещение покажет его способность к данной роли, но не даст информации о потенциальных взаимоотношениях с подчиненными. И, наконец, в отсутствие руководителя мы скорее обнаружим негативных неформальных лидеров, которые в обычной ситуации опасаются проявлять недовольство. В чем преимущество такого решения? Назначение изначально воспринимается и самим сотрудником, и его коллегами как временное. Поэтому даже если человек не проявил себя как руководитель, вернуть все на круги своя довольно легко. Таким образом, мы проверяем свои предположения о лидерском потенциале и возможностях роста, не рискуя потерять хорошего сотрудника. Промежуточные ступени роста. Во время работы в компании Johnson Johnson я неоднократно принимала участие в формировании таких назначений и последующем анализе потенциала сотрудника. Человеку с предполагаемым потенциалом роста дают должность заместителя или же руководителя направления, у которого нет или очень немного подчиненных. Перед сотрудником ставятся определенные цели, которые позволят оценить его умение развиваться и амбициозность, а по результатам выполнения работы принимается решение. Этот вариант хорош тем, что риски не столь велики, как при назначении назначимую руководящую должность. К тому же он дает человеку возможность подготовиться и плавно войти в роль руководителя. Лидерство на совещаниях и во время мозговых штурмов Здесь все довольно просто. Руководитель время от времени поручает кому-то из своих подчиненных провести совещание либо мозговой штурм, если такая форма деятельности принята в компании. При этом важно, чтобы вопросы, обсуждаемые и решаемые на этом совещании, не имели высокий риск и чтобы ведущий был наделен реальными полномочиями, а не ждал решения руководителя. Такой метод развития сотрудников позволяет оценить готовность и желание быть лидером, наличие собственной точки зрения и умение ее отстаивать, а также умение слушать и слышать коллег. Еще это очень хороший момент для проверки стремлений человека самоутверждаться за счет других. Не раз я наблюдала, как получив такой шанс, люди тут же давали понять своим коллегам нечто типа ⁇ Я начальник, ты дурак ⁇ Если уж временная власть кружит голову, то стоит ли давать ему постоянную власть? Снижение уровня контроля. Естественно, речь идет о ситуациях, когда снижение уровня контроля не приведет к существенным рискам для бизнеса, при этом область действия является для сотрудника привычной, известной и комфортной. Несколько раз в своей практике я совершенно сознательно снижала уровень контроля и давала понять это сотруднику. Это была своеобразная проверка самостоятельности и ответственности, а также готовности работать без постоянной поддержки и обратной связи со стороны руководителя. Должна сказать, что сценарии и результаты развития событий были разными. Сотрудник не снижает и даже повышает качество своей работы, при этом явно демонстрирует, что такая самостоятельность, ответственность и доверие его мотивирует. Сотрудник работает качественно, но постоянно ждет обратной связи со стороны руководителя. Наверное, к полной самостоятельности он еще не готов, хотя никаких решительных выводов я бы пока не делала. Может быть, просто надо уделять ему больше внимания. Не способен самостоятельно принимать решения, постоянно обращается за советом, к продвижению однозначно не готов. Уходит от ответственности, не выполняет работу, ищет причины, объясняющие это невыполнение. Откровенная халтура и использование рабочего времени в нерабочих целях. Комментарии, я думаю, излишни. Положение вне зоны комфорта. Идею эту я почерпнула в западных технологиях развития потенциала Talent Development. Рассматриваются два варианта подхода. Первый. Мы помещаем человека в непривычную, неожиданную, в чем-то дискомфортную ситуацию и смотрим, как он проявляет себя. Например, это может быть перевод на трудный участок, который нужно вытаскивать, в другой регион или на новое направление. Иными словами, ситуация является сложной, но эта сложность не связана напрямую с возможностями сотрудника. Мы в данном случае проверяем такие компетенции, как стрессоустойчивость, обучаемость, умение быстро ориентироваться в ситуации. К тому же человек приобретает опыт, который, скорее всего, пригодится ему в дальнейшем. Второй. Мы сознательно ставим перед сотрудником задачу, для решения которой он должен преодолеть свои страхи или избавиться от недостатков. Например, слишком мягко действующему сотруднику мы предлагаем разрешить конфликтную ситуацию, что потребует от него достаточно жесткой позиции. Человеку, который избегает публичных выступлений, можно поручить вести совещание или презентацию отдела на общекорпоративном мероприятии. Естественно, необходимо помочь советам и оказать поддержку. Однако главное, захочет ли и сможет ли человек преодолеть свои слабости. Могу сказать, что сама неоднократно применяла подобный метод и наблюдала за сотрудниками, которых другие руководители ставили вне зоны комфорта. Метод всегда показателен. Главное, не сломать сотрудника, поэтому помощь, поддержка и корректировка ситуации со стороны руководителя необходимы. Но, как всегда, такое можно делать лишь в ситуациях, когда нет больших бизнес-рисков. По традиции рассмотрим примеры. Боязнь публичных выступлений. Этот пример отрицательный. Несколько лет назад я проводила тренинг по технике продаж. Надо сказать, что сам тип продаж не подразумевал обязательного навыка публичных презентаций, так как переговоры обычно велись напрямую с клиентом. И вот на одном из этапов, Каждая команда внутри группы должна сделать свод, свой и конкурента, после чего выявить конкурентные преимущества. И, естественно, рассказать о них всей группе. В одной из команд в качестве обычного участника входил руководитель отдела. И он практически вынудил, как я потом поняла, сотрудницу, которая боялась публичных выступлений, сделать эту презентацию. Она краснела, сбивалась, мне потом пришлось приложить немало усилий, чтобы она снова включилась в тренинг. Вывод. Стоит ли ради проверки, не столь уж важной для работы компетенции, культивировать у человека комплексы и неуверенность в своих силах? Мое начало карьеры в рекрутменте. Думаю, сознательно по отношению ко мне никто не применял этот метод, просто ситуация так сложилась, но мне этот опыт очень помог. В 1995 году я приняла решение уйти из вуза, где проработала примерно два с половиной года, и найти работу в коммерции. Поскольку я стремилась работать с людьми, то, естественно, пришла работать в рекрутинговое агентство. Передо мной стояла задача найти как можно больше клиентов, получить как можно больше заказов и саму их реализовать. Я почти ничего не знала о коммерческом рынке труда не имела как такового опыта продаж, а оплата работы была привязана к результатам при практически полном отсутствии оклада. Таким образом, я оказалась в зоне вне комфорта. И это стало для меня стимулятором. Я быстро вошла в работу, нашла много клиентов и получила заказов больше всех в коллективе. В результате, через 4 месяца, я начала зарабатывать столько, сколько до этого никто из рядовых сотрудников не получал а через 7 месяцев стала директором агентства. Вывод, который я тогда сделала для себя – стрессоустойчивых амбициозных людей, положение вне зоны комфорта может подтолкнуть к ускоренному развитию и получению максимальных результатов за минимальное время. Переезд в другую страну. Наблюдая за карьерой своих соотечественников за рубежом, Я встречала два совершенно противоположных варианта развития событий. Одни, оказавшись вне зоны комфорта, мобилизовывались и достаточно успешно делали карьеру, а другие терялись и терпели неудачу. Если бизнес-риски слишком высоки, то последствия могут быть критичны как для самого человека, так и для компании. Поэтому, может, стоит делать менее жесткие шаги, например, стажировка, и только потом ставить сотрудника вне зоны комфорта. Большой объем новой работы. Когда в начале развития бизнеса сотруднице с опытом руководства отделом продаж пришлось стать фактически исполнительным директором и руководить другими направлениями, это была для нее, безусловно, ситуация вне зоны комфорта. Однако она справилась с проблемами, И это ей дало возможность стать более универсальным руководителем, чем ранее, а управляющему компании понять, насколько многое ей можно делегировать в будущем. Итак, мы рассмотрели методы и подходы, которые позволяют оценивать и развивать одновременно потенциал и возможности человека. Естественно, не стоит применять их все по отношению к каждому сотруднику, чьим развитием мы заняты. Имеет смысл, Выбрать один-четыре варианта в зависимости от нашей уверенности в человеке и его уровня развития. Оценить ситуацию и принять решение.